Глава 16. Дуэль. «Не все праймы одинаковы», — пробормотал я, использовав второе исцеляющее умение подряд. «Надо же, доспех навредил, рану нанес. А ведь я уже забыл, каково это — получать серьезные телесные повреждения, и все же оно того стоило». «Да, этот противник лишь изображал бегство и трусость. На самом деле, прайм все рассчитал до последнего». Единственное, что его подвело, это незнание, с кем столкнулся, и потому первый град ударов, которые и должны были уничтожить меня, лишь сбил защитную способность предтечь седьмого уровня. Затем снес еще одну такого же уровня, но индивидуальную в виде овального щита. А после меня очередным попаданием в грудь отбросило назад на несколько десятков метров, приложило поверхность и еще столько же протащило по льду. «Примерно вдвое сильнее предыдущего прайма», Оценил я противника и рывком поднялся на ноги, чтобы встретить быстро приближающегося врага. И тут же нанес сразу сдвоенный удар атакующими способностями притечь разными стихиями с двух сторон. Противник в этот раз тоже использовал что-то убойное, выглядевшее как черный расплывчатый диск. Он-то и врубился в мою броню, проломив ее и погрузившись в тело на добрую ладонь. Более того, эта черная мерзость попыталась тут же проникнуть в мое тело глубже, расползтись в кровеносной системе и довершить начатое «хорошо, что я успел использовать божественное благословение» и сжег мерзость без остатка. Прайму досталось сильнее. Все же способности были седьмого уровня, а они очень могущественные, равны божественным. Удар был нанесен одновременно, и защита противника лишь частично смогла погасить атаку, но не отразить. Как итог... На ледяной земле корчится смятая, растерзанная клякса, не способная восстановиться от слишком большого количества повреждений. Даже не пытайся, произнес я, и использовал божественное пламя, буквально утопив противника во всепожирающем огне. И туда же добавил средний армагеддон, атакующую способность предтечь восьмого уровня стихии ⁇ Огонь. Визг заживо сгорающего противника звучал совсем иначе, чем до этого. Сейчас тварь визжала от боли и осознания того, что проиграла. Ну а я, доковыляв доваляющийся неподалеку Секиры, подобрал артефактное оружие и уставился на пламя, пожирающее скверную плоть. Альфа-Прайм долго не хотел умирать, однако у него не хватало сил, чтобы сопротивляться одновременно двум способностям, к тому же настолько разным, что к каждому следовало подобрать определенную защиту. Поэтому через несколько затянувшихся минут Визг прервался, а после пламя начало в несколько раз быстрее пожирать скверну. Окончилось все вспышкой и оповещением от предтеч. притеча окрушитель Ты уничтожил старшего альфа-прайма. Получена награда Притеч. Энергия класса Абсолют. Прана. 40 тысяч. Право на создание усиленного кластера обороны. Внимание! притеча окрушитель Ты до сих пор не создал простой кластер обороны. Получено кристаллов духа, один абсолютный, вместимость 150 тысяч частиц духа, два великих, 1214 больших, 12654 малых. Получено право на отсрочку дуэли сроком на один месяц. Применить? Да? Нет? Нет, произнес я, смахивая оповещение в сторону и сосредотачиваясь на ране. Ну вот, хорошее напоминание, что мы, предтечи, вполне себе уязвимы а самое скверное подвержена воздействию альфа-праймов. И я даже не хочу представлять, в кого превратится такой предтечи, если враг не пожелает поглощать его душу, а решит превратить в послушную марионетку. Два исцеляющих умения и сверху 10 тысяч единиц праны на восстановление доспеха, ну вот, теперь можно и помочь моим слугам. Сначала применить защитную способность, расположиться поудобнее, а затем выжечь всю альфа-скверну в этом ледяном домене. 6 часов и сорок тысяч единиц праны. Востолько обошлась мне зачистка домена от скверны. Зато по завершению столь объемной работы мне пришло очередное оповещение от предтеч. Предтеч-окрушитель. Ты начал выполнение задания очистить преисподнюю. Прогресс 1 из 17. «Получен контроль над ледяным доменом». И все. Ни наград, ни пояснений, просто напоминание, что небольшая часть дела выполнена, но впереди еще 16 доменов, которые следует зачистить. Что ж, до начала дуэли еще несколько часов, а у меня не так далеко находятся дружественные демоны в осаде. Надо бы им помочь. Только для начала соберу все кристаллы духа, которые огромной горой расположились в нескольких шагах от меня. Заодно восстановлю запас частиц духа до предела. Еще несколько минут работы, я научился преобразовывать кристаллы в частицы сразу большими партиями, затем забрать самые ценные экземпляры, которые я отложил заранее, и в путь. Однообразные прыжки сквозь зеркала пустоты. Несколько подряд, пока я не очутился среди зараженных. Сейчас, когда их предводитель покинул преисподнюю, они выполняли последний приказ Прайма и массово лезли в пекло. Самые слабые при этом погибали еще в момент перехода из одного домена в другой. В этот раз для уничтожения противника я использовал эссенцию душ, не жалея демоническую энергию. Удар наносил в основном по площадям, за раз уничтожая сотни зараженных демонов». Увы, но для них перерождение уже недоступно, и вскоре во всей преисподней останется едва ли двадцатая часть от всех местных обитателей, и основная их масса останется под предводительством моего архидемона. Мои слуги уже закончили отвлекать остатки выживших зараженных и переместились в огненный домен, чтобы поддержать обороняющихся. Осознав, что один фронт фактически освободился от врага, Валатар отдал приказ своим подчиненным усилить натиск, и вскоре одна половина демонов уже добивала последние разрозненные группы зараженных, в то время как другая стойко держала орду зараженных скверной на другом направлении. «Хозяин!» — пророкотало пламя, и передо мной замер Варда. Глаза горят огнем, сквозь потрескавшуюся кожу лица видно неудержимое пламя, словно огненный демон в человеческой личине. «Я чувствую, что в преисподне остался лишь один враг. Давай убьем его!» «Всему свое время, Дух, и каждому свой противник. На сегодня твой зараженные скверные демоны. Да, возьми частицы Духа, тысяч десять-двадцать, а то я ума не приложу, куда мне девать эту гору кристаллов». «Благодарю, хозяин», — обрадовался Варда. «Ну, сейчас будем жечь». Я решил, что Дух так пошутил, ошибся. Огненный элементаль внезапно увеличился в размерах, его мечи удлинились, превратившись в два пятиметровых хлыста. А дальше Варда сорвался с места и помчался в направлении наступающих зараженных огромными прыжками. Прошло несколько секунд, и вот огненный дух уже превратился в гигантскую огненную фрезу, которая пылающим диском врезалась в плотный строй врага. Оставшееся до активации дуэли время я провел, зачищая зараженных. После того, как враг лишился одного из предводителей и нескольких десятков тысяч бойцов, демонам стало легче. Противник наступал только с одного направления, варды и Валатар выбивали самых сильных тварей, а с остальными легко справлялись рядовые жители преисподней. Все же демоны гораздо сильнее и выносливее людей, именно поэтому боги периодически спускались в ад и устраивали там зачистку, убивая жителей преисподней окончательной смертью чтобы в один прекрасный момент в мир людей не хлынули полчища бесов и прочих демонических порождений. Однако, как я мог видеть, все это было зря. Демоны и сами отлично справлялись со своей популяцией. Прозвучало в голове. Эта нейросеть дала знать, что до начала дуэли осталось совсем немного. Что ж, вот и посмотрим, как проходит такая дуэль. «Варда! Валатар!» — пришлось крикнуть мне, подзывая своих прислужников. «Я оставлю вас на какое-то время. Обстоятельства непреодолимой силы!» «Мы справимся, хозяин!» — отозвался элементаль огня. Он уже успокоился и сейчас принимал участие в бою, лишь когда видел приближающегося высокорангового зараженного или бывшего архидемона. Что-то еще сказать я не успел, так как перед глазами вспыхнули строки текста. Притеча крушитель Тебя вызвал на дуэль древний Альфа-Прайм. Определены общие ограничения. Первое. Заблокированы все способности и умения. Второе. Разрешено использовать только простейшие виды оружия и брони. До начала дуэли осталось... 3, 2, 1. Я ожидал чего-то в стиле дуэлей одаренных. Непроницаемый прозрачный купол, который накроет нас прямо здесь, в адском пекле или там, где находится мой противник, но ошибся. Меня забросило в парк. Обычно такой ухоженный, с широкими тропинками, скамейками и даже с фонарями. На небе яркое солнце, температура не огненная пекла, но и не прохладно. И я посреди всего этого мирного покоя в своем доспехе и с секирой в руке. Причем мне хватило одного мгновения, чтобы понять, броня и оружие стали обычными. Надеюсь, что это на время. Противника я тоже увидел. Уже привычного вида прайм. Да, ростом и размерами он был тоже обычным. Бочкообразный, по 3,5 с метра в высоту, с двумя десятками черных щупалец, исходящих из верхней части туловища. Ниже щупалец виднелись глаза, чуть выступающие из черного туловища. Прайм с интересом изучал меня, и его взгляд был... разумным? Я чувствовал исходящую от врага заинтересованность. Холодную, расчетливую, но все же. Интересно, о чем он думает? Впрочем, вру. Сейчас меня больше всего беспокоит другое. Как убить противника? Лезть в атаку глупо, нужно использовать местность. Но и бегать от прайма нет желания. «Живой мир, как это здорово!» Высоким тонким голосом произнес враг, сильно удивив меня впрочем, это не простой и даже не старший альфа-прайм, древний. Возможно, такая разновидность праймов отличается от других особой разумностью. Боги, например, тоже разные бывают, младшие, старшие, древние. — А ты слишком молод для притечи, продолжил говорить своим песклявым, звонким голоском противник. — Неужели твои наставники не объяснили тебе, что такое дуэль? «Или ты не успел создать кластер обороны?» «Зачем вы хотите захватить мой мир?» Задал я встречный вопрос, проигнорировав слова Прайма. «Такой шанс узнать мнение противника. Вдруг удастся получить ценные знания?» «Солнце, небо, звезды...» Враг поднял свои щупальца вверх. «У вас они есть...» В кавернах Вселенной единственное, что было, — это холод и тьма. Даже в великой пустоте имеется мерцание. Так тамошние обитатели называют свечение пространства. Преисподние тоже имеются источники света и тепла. Вы распространяете скверну. Позади вас мертвая пустыня, впереди зомбированные разумные и война. «Где бы ни появилась Альфа-скверна, там все погибает. Вы же уничтожаете те самые небо и звезды». «Зато мы свободные, юные притеча, сами устанавливаем законы, а вы — рабы вселенной!» Писклявый тонкий голос моего противника сорвался на виск, ударивший по ушам. «Ну что ж...» Доказывать этому древнему прайму я ничего не собираюсь. Главное, что мне лично известно, что законы Вселенной — это свод правил, поддерживающий порядок. И если перестать придерживаться законов, хаос поглотит все, и вскоре бескрайний космос превратится в черную, мертвую, статичную. Даже сам виновник общего конца канет в небытие. «Давай уж разрешим наше разногласие», — произнес я, и вместо того, чтобы направиться к противнику, Шагнул к скамье. Меня привлекли деревянные бруски со скругленными ребрами, из которых были выполнены сиденья и спинка. Не идиот же я, чтобы приближаться к противнику вплотную. Если так действовать, успею нанести лишь один удар, а после Прайм схватит меня щупальцами и переломает, задушит, разорвет, в общем, прикончит. — Ты странно себя ведешь, молодой притеча. В голосе врага мне послышалось удивление. «Не нападаешь сразу, не ищешь укрытия. Что ты увидел у этого изделия человеческих рук?» Я не стал отвечать, продолжая рассматривать скамью. «Двенадцать четырехметровых палок, закрепленных на три болта каждая. Открутить не получится, остается ломать. Итого два десятка почти двухметровых дротиков» правда, очень высока вероятность, что мои снаряды попадут не в тело, а в щупальца Прайма, и мне тут же прилетит ответка. Доспех, конечно, не пробьет, но с ног сбить при удачном стечении обстоятельств может, так что лучше срубить какое-нибудь дерево и из него соорудить... Стоп. Фонарный столб. Секира отправилась в петлю, расположенную на поясе доспеха, а я, взобравшись ногами на скамью, ухватился рукой за металлический столб. Рывок. «Еще один есть!» Теперь у меня в руках пятиметровая металлическая труба, на конце которой фонарный плафон, который тут же грохнулся о землю и разлетелся вдребезги. Зато на его месте образовалась конструкция из стекла, напоминающая острие. «Мне не доводилось встречать таких хитрых притечь, как ты!» Прайм, уже начавший двигаться в мою сторону, остановился. «Как догадался использовать столб? Лишь один из вас попробовал его применить. После того, как понял, что своим ножом он не причинит мне вреда, а ты сразу начал действовать. Только не поможет он тебе. У меня регенерация проходит в десять тысяч раз быстрее, чем у любого из вас». Я продолжал игнорировать высказывания врага. Странный он, все болтает и болтает. Приближаться тоже особо не спешит. Расстояние между нами метров пятьдесят, так может мне первому попытаться атаковать? Решено. Ударю, и по результату буду планировать дальнейшие действия. Подхватив довольно увесистое копье, я двинулся к противнику, при этом внимательно следил за тем, как отреагирует враг. Тот, на удивление, спокойно двинулся вперед, переваливаясь на своих коротеньких, многочисленных конечностях-щупальцах. Интересно, как такие отростки вообще могут удерживать подобную тушу и при этом перемещать ее столь быстро? Очередная мысль возникла в голове словно вспышка молнии, но я все же успел ее осознать и, наконец, понял, как можно справиться с противником. Во всяком случае, следует попробовать, а там видно будет. Удар нанес с дистанции в 4 метра, целясь в нижнюю часть туловища Прайма. Попал туда, куда целился на расстоянии нескольких десятков сантиметров от нижних конечностей врага, и не сдержал улыбки, так как копье с легкостью пробило черную, лоснящуюся шкуру противника. Я тут же перехватил противоположный конец фонарного столба, уперся ногами в землю и вогнал копье еще глубже, после чего начал вместе с оружием в руках двигаться против часовой стрелки. Правда, успел сделать лишь три шага, прежде чем понял, что-то не так. Прайм не визжал, не орал, даже не ругался — Он просто продолжал семенить своими лапками вперед. «Я не чувствую боли, притеча», — наконец заговорил враг. «И у меня нет уязвимых мест. Эти дуэли изначально проигрышные для вас. Ты будешь седьмой на моем счету. И да, если станешь бегать от меня, то знай, мне неведома усталость». Бегать я не собирался, как и отвечать. Вместо этого вновь уперся в конец копья и толкнул его со всей силой вперед. Есть. Остерье прорвало шкуру врага с противоположной стороны. В этот же момент в моей голове начал вырисовываться новый план. Чтобы без риска использовать секиру, придется бить противника в нижнюю часть туловища примерно на высоте полуметра от земли. Там его щупальца не дотянутся до оружия. Пасть у него наверху, окруженная этими самыми щупальцами. Однако двигается он достаточно быстро. И если секира увязнет в плоти врага, я считаю, что попаду под удар, столкнувшись с массивной тушей, в которой по тонну веса. С ног подобный удар меня точно собьет. А дальше Прайм просто затопчет мое тело. Выход один — замедлить или вовсе обездвижить противника. И для этого у меня есть фонари. «Ты что задумал, притеча?» — пропищал Прайм, когда я метнулся к следующей лавочке, рядом с которой располагался очередной фонарь. «Рывок, еще один». Бесполезно, этот столб засел намертво. «Ладно, здесь таких столбов много. Вон, на противоположной стороне, вымощенной камнем тропинки, еще один». «Получилось». В руках оказалось еще одно импровизированное копье, тяжелое, килограммов двадцать. Хорошо, что я не щадил свое новое тело тренировками и сражениями, иначе бы вряд ли смог силой метнуть подобный снаряд. Пришлось отступить на несколько метров, чтобы разорвать дистанцию с наступающим противником, а затем быстро сместиться в сторону и нанести удар таким образом, чтобы второе копье вошло как можно дальше от первого. Получилось. Да, Прайм успел что-то понять и попытался развернуться, но один из концов трубы врезался в лавку и не позволил врагу выполнить задуманное. «Все, теперь надо вогнать второе копье так же, как и первое, а затем можно действовать спокойнее». «Это не задержит меня надолго, глупец!» пропищал Прайм, пытаясь дотянуться до трубы, торчащей из его тела. «Бесполезно. Гибкость у врага отсутствовала напрочь. Интересно, получается, что он насекомое? Или как, вернее, назвать такое строение организма?» Отогнав ненужные мысли, я продолжил задуманное. Для этого пришлось сойти с тропы и присмотреть первое подходящее для моей задумки дерево, чтобы тут же несколькими мощными ударами подрубить его. Грох от падения ствола получился изрядный, но главную задачу дерево выполнило, перекрыв дорогу. Все, теперь следует поторопиться, пока Прайм не нашел способа избавиться от копий в своем теле. Следующие несколько минут я метался от дерева к дереву, буквально создавая кольцо из непролазного барьера, в котором оказался враг. Секира, пусть и ставшая на время обычной, все же была выполнена из легендарного материала и настолько острая, что ей позавидовала бы любая бритва. Прайм потерял свою уверенность, когда попытался отбросить дерево, перегородившее ему путь. Он попросту не смог его поднять. Щупальцы оказались слишком короткими. Тогда он двинулся к кроне дерева, но я уже срубил самые толстые ветви и уже валил следующий ствол. Спустя четверть часа, уставший, я оценил проделанную работу. С десяток деревьев создали 20 двадцатиметровое кольцо, внутри которого метался прайм. Одно копье он все же смог вырвать из своего туловища, но подобрать оружие у него не получилось. Труба застряла под древесными стволами, прижатая к земле. Следующие минут десять я занимался тем, что собирал фонарные столбы. Вырвал семь штук, разбил плафоны и в три ходки подтащил самодельное оружие к загону, по которому метался Прайм. Точнее, он уже выбрался из него и сейчас пытался обойти преграду, чтобы добраться до меня. Вовремя я подоспел. Чтобы вогнать в тушу врага первые два копья, пришлось постараться. Прайм каким-то образом смог подобрать два толстых сука и теперь отбивался ими как мог. Неуклюже, но с силой, так что воткнуть трубу вплоть получалось с четвертого-пятого ударов. К счастью, оружие врага не выдержало и поломалось. Следующие четыре копья пронзили противника одно за другим. И вот тут я понял, что Прайм начал слабеть или же имитировать потерю сил. Двигался медленнее, визжать вообще перестал, лишь неотрывно следил за моими действиями. Что ж, посмотрим, насколько я его могу прижать. Трубы, торчащие из тела моего противника не давали ему свободно перемещаться среди деревьев какое нибудь то упиралось в стволы так что мне оставалось лишь поработать немного секиры чтобы прайм окончательно оказался обездвижен и только после этого я решился приблизиться к противнику на расстояние удара секиры шаг еще один третий сильнейший визг ударил меня по ушам заставив вздрогнуть враг верещал словно животное в зубах хищника и это он убил нескольких притеч странно а это что за перед глазами вспыхнуло сообщение от предтеч древний альфа прайм желает сдаться принять капитуляцию да нет нет что то подсказывает мне что врага нужно именно убить и именно это я сейчас стану делать удар Мне потребовалось всего десять раз взмахнуть секиры, чтобы буквально прорубить шкуру Прайма по кругу. И когда я нанес последний удар, соединяя один конец раны с другим, непрерывно визжащий противник вдруг начал разбухать, а из всех отверстий впервые потекла черная смоленистая жижа. Мне хватило одного взгляда на землю, чтобы увидеть, как эта жидкость, падая на землю, шипит и пузырится, мгновенно разъедая почву и оставляя глубокие дымящиеся воронки. Меня спасли моя скорость, реакция и толстое дерево, за которым едва успел укрыться. Я в два прыжка отскочил от врага, ухватился за ствол, гася инерцию, и спрятался за преградой в тот миг, когда Прайм взорвался. Мимо пролетели сотни капель, ошметки чего-то черного, конечности. Несколько частиц противника все же попали на руку, и броня в местах попадания тут же зашипела, запузырилась. А в следующий миг перед глазами вспыхнуло оповещение. «Притеча-Крушитель, ты первый в данном кластере, кто победил древнего Прайма в дуэли. Получена награда».